Дальнейшее было ясно. Барон всё-таки отбросил коньки. Сын мне стал рубить мирну, а вызвал судью, который и нарисовался тут прямо через пару часов со всеми сопровождающими его лицами. Не будто специально за околицей дожидался. Судя по некоторым мелочам, замеченным моей сероглазкой, вся эта гобкомпания чётко была нацелена на меня. Во всяком случае, деревню они обложили что твой Амон. Выйти из неё при любом исходе дела я уже не смог бы никогда. Если бы не одна досадная мелочь. Полтора десятка котов. Ну ладно, моя сероглазка, не волнуйся. Меня не так-то просто убить, особенно сейчас. А уж рога я тут кое-кому точно пообломаю, вот увидишь. Оборачиваюсь и взмахом руки подзываю обоих стражников. Отхожу с ними в сторонку. Вот что, парни, вы, как я вижу, ребята осмысленные, с кем я приехал тоже не бойся рассмотрели, так? Оба кивают головами. Значит так, кое-кто здесь не слабо обребёт, причём очень скоро. Поэтому у меня вопрос конкретно к вам. Жить хотите? Ну, в смысле, хорошо жить. Стражники переглядываются. Старший из них кивает головой. Хотим, и что? Держите. В моей руке сверкнул золотой кружок. Ого. Старшего проняло всерьёз. Короче, к ней никто не должен подойти, вообще никто, кто может причинить хоть какой-то вред. Понятно? Ну, — Судья уже вынес ей приговор. — Как вынес, так и занесет назад. Это уже моя проблема, не ваша. Пока не кончится суд, она должна быть в безопасности. Договорились? — Да. — почти синхронно ответили оба. Глава двадцать четвертая. Похлопав их по плечам, бегу к суде. Тот уже нетерпеливо поглядывает в мою сторону. Около него прохаживается здоровенный детина в латах. Это ещё что за фрукт? Ваша честь, вы ещё не ставили своего э -э, намерения? Нет, ваша честь. В таком случае, развёл руками судья. Очень жаль, жаль видеть такое неразумное упрямство. Осмелюсь спросить, ваша честь, почему? Обвинение в колдовстве — очень серьезное преступление. — Обвинить мало, Ваша честь, надо еще и доказать. — Ты считаешь меня лжецом? — проревел басом Дитина в латах. — Ты, жалкий смерть. — Ага, так и это, баронский синок. — Отлично, искать не нужно. — И не смерть, и не твой. — Что? — А он рывком выхватил меч. Зень, имеешь блеснув на солнце, отлетел в сторону. Не горячись, старик убрал в ножны свой клинок. Вот выйдешь на поле, хоть двумя размахивать твоё право, а вот обнажать оружие в присутствии судьи ты ещё можешь горько об этом пожалеть. Э, -э, э, его тоже можно понять, вступил в беседу судья. Потерять отца, Говори слишком велико. Не знаю. Командир был сух и насквозь официален. Я вижу свершившееся правонарушение, оскорбление суда. Мы разберёмся с этим после, примиряюще произнёс судья. У молодого обороны есть пока более важное дело. Ага, так это я с ним должен буду драться, так, ваша честь. Смотрю пристально на судью. «Да». «И что будет после того, как я его убью?» «Судья просто опешил подобной наглости». «Э-э, на вашем месте я бы позаботился о наследниках ее душе». «Слышал, поворачиваюсь к своему оппоненту, ты-то это сделать успел уже? Ну, там, завещание написать, исповедоваться. Я тут монашку видел, стало быть, и монах где-то рядом есть». Де ли мне обождать? Это только недолго, дорога сюда не близкая, а нам ещё назад ехать. Молодой барон аж скривился. Ну, погоди. Я посмотрю на тебя на поле, если не сбежишь раньше. Прекратить! Взъязнул судья. Откашлялся и присел в кресло. Господин барон, Готовы ли вы с оружием в руках подтвердить свое обвинение? Готов. Вы, называющий себя Сандром, готовы ли вы с оружием в руках опровергнуть предъявленный господином бароном обвинение? Готов, Ваша честь. Поединок состоится немедленно. Стороны могут использовать только то оружие, которое имеют при себе оружие. «То же касается и доспехов. Чинить или заменять сломанное оружие и доспехи запрещается. Отступивший за край площади считается проигравшим. Применять колдовство и магию запрещено. Нарушивший правила будет немедленно убит арбалетчиками. Всем все понятно?» «Мы с бароном кивнули в знак согласия. Понятно. Понятно». А я со своей стороны, проговорил старик, тоже прослежу за последней частью сказанного. Не знаю, ваше честь, каковы ваши стрелки, но уж мои-то точно не промажут. По знаку его руки коты, державшие в руках взведённые арбалеты, рассыпались по периметру площади. Случайно или нет, но их позиции оказались рядышком. с арбалетчиками и судейского конвоя. Краем глаза я уловил вопросительный взгляд барона, который он бросил в сторону судьи. Тот еле заметно пожал плечами. Ага, и тут не всё чисто. Вот и середина площади. Отсюда только недавно убирали лавки и навесы, ещё видны следы их установки. На её краю Глыбой возвышается барон, верхом на лошади весь металлом блестит, хорош. Большой шкаф громко упадёт. Поправляю шлем, благо он всю дорогу на голове и был, а то так и не дали бы за ним сбегать. Нет, судья тут явно сторона пристрастная. Барону за конем и за конём и копьём сбегать не помешал. Вот он теперь и лязгает металлом. При каждом движении. Греешь ему до старика. А на мне, кроме кольчуги и шлема, нет ничего. Даже счета и того нет. Да и толку-то с него, супротив копья, Прошьет, как бумажный лист. Авантюра? На первый взгляд так и есть. И на второй тоже. Только вот некоторые особенности моего вооружения позволяет предположи иной исход поединка как там говорил гард клинок нельзя сломать совсем но он не тупится его не надо точить его невозможно расплавить и перековать вот я на досуге и проверил